Глава вторая. Стражи этажей. Часть первая. Ослышь мой зов, демон Лемегетона!» Созданный из редких минералов голем задвигался, слушаясь команды Мамонги. Он в конце концов смирился с тем, что виртуальная реальность превратилась в настоящий мир. Теперь самое важное — это себя защитить. Хотя встреченные до сих пор НИП относились к нему почтительно, это не обязательно значит, что другие встречи будут такими же. Лучше перестраховаться, нежели сожалеть. Мамонге нужно было подтвердить работоспособность големов, своей магии и легендарных предметов Назарика. Накану ведь собственное вживание. Наконец-то, с этим первая задача решена». Глядя на големов, он чуть-чуть расслабился. Голем будет слушаться лишь своего хозяина. Так что даже на самый худой конец, вроде восстания НИП, будет хотя бы страховка. Мамонга посмотрел на свои костяные пальцы. На десяти пальцах было девять колец. А Лишь один безымянный палец левой руки остался без кольца. Обычно в Агдрасиле было невозможно носить кольца на любом пальце за исключением безымянного левой и правой руки. Но поскольку Мамонга использовал особое свойство магического предмета, мог надевать кольца на все пальцы рук и использовать все их способности. Он не только считался особенным, но также был известен на весь сервер как один из самых умелых пользователей способностей. Одно из колец Мамонги было кольцом Айнс Олгуун, С его помощью можно было свободно телепортироваться между любой комнатой на Назарико. Такое нужно было носить каждому члену Айнс Уолгуун. Когда он его активировал, впереди появился тёмный туннель портала. Он шагнул внутрь, и в конце появился белый свет. Успех! После того, как телепорт увенчался успехом, перед Мамонгой предстал широкий проход. Запахло травой и землёй. Запах леса. Мамонга становился все более и более уверенным, что это место в самом деле стало реальностью. Пока он шел, в уме возник один вопрос. Раз он состоит из костей, и в теле нет ни легких, ни трахеей, как он может дышать? Его одолели серьезные сомнения, но он почувствовал себя глупо и сразу оставил эту тему. Когда он дошел почти до конца прохода, впереди автоматически открылась дверь. С другой стороны находилась большая арена, окруженная несколькими ярусами трибун. Овальный амфитеатр в длину был 188 метров, в ширину 156 метров и в высоту 48 метров. Он был спроектирован под Римский Колизей. Над всей структурой был применен так называемый вечный свет, так что внутри было светло как днем. Аудиторией были многочисленные големы не показывающие никаких признаков активности. Это место называлось арена. С нарушителями будут играть гладиаторы, а зрителями будут големы и члены гильдии Айнс О'Алгуун, сидящие в вип-ложе. Какими бы крепкими и многочисленными неприятели ни были, тут они встретят свой конец. Вверху арены виднелось темное ночное небо, будто бы и вовсе не было магии света. Можно было даже увидеть мерцающие звёзды. Шестой этаж Назарика покрывало виртуальное небо. Мало того, что оно медленно менялось с течением времени, так ещё и солнце восходило. Такой вымышленный пейзаж расслаблял. Это стоило потраченных на то усилий членов гильдии. Хотя настроение Мамонги чуточку улучшилось, в час не было времени миловаться видами. Он осмотрелся. Ареной должны заведовать два близнеца. Как вдруг... «Эй, hey, там!» Кто-то выкрикнул и спрыгнул с вип-ложи. Здание было шестиэтажным, а магии использовано не было, лишь физические навыки. Её ноги плавно изогнулись и устранили последствия прыжка. Затем она надела на лицо гордое выражение и подняла руку со знаком победы Уи. Подевичье выглядевший ребёнок с милой и тёплой улыбкой. Золотые волосы были ей по плечи. Один глаз был синим, а другой зелёным, и они блестели, как у щенка. Длинные заострённые уши и темноватая кожа показывали, что она тёмный эльф, близкий родственник лесных эльфов. На ней была тёмно-красная рубашка из драконьей чешуи, белый с золотой вышивкой жакет со знаком Аэнс Оэлгу на груди, и белые штаны, а на шее светило золотом ожерелье в форме с желуди. Вокруг талии был обернут кнут, а за спиной виднелся гигантский лук, рукоять которого была украшена экзотическими гравюрами. Аура! Мамонга пошел навстречу темной эльфийке, назвавшей ее имя. Она была стражем шестого этажа великого склепа Назарика. Аура Беллафиора. Укротительница зверей, способная брать под контроль магические существа, и мастер диверсионной войны. Аура небольшими шажками побежала в сторону Мамонги. Хотя шаги и казались маленькими, бежала она быстрее животного, и аккуратные, и быстрые. Аура быстро остановилась. Туфли, изготовленные из золотых пластин, из-за трения подняли позади облако пыли. Фух! Очевидно, не вспотев, Аура сделала вид, что вытерла салбопот и показала улыбку как у пса, который пытается угодить хозяину. Детским высоким тоном она встретила Мамонго. «Добро пожаловать, владыка Мамонго! Добро пожаловать ко мне на этаж!» Приветствие не было таким элегантным и полным уважения, как приветствие альбеда или Себастьяна, но оно казалось более близким. Мамонга не мог понять, вынужденная ли была эта близость. У него ведь опыта в этом не было. Из-за чего заболела голова. Лицо Ауры полнилось улыбкой, и он не чувствовал от нее враждебности. От поиска врагов тоже не было никакого ответа. Мамонга одними глазами посмотрел влево и вправо. Затем расслабил хватку на посохе. В случае чрезвычайных обстоятельств он намеревался атаковать. И сразу же уходить. Но, похоже, для этого не было необходимости. «Я тебе помешал?» «Что? Владыка Мамонга? Владелец Назарика? Верховный правитель? Когда бы вы не приходили, вы никогда не помешаете?» «Так, Аура, а где?» Услышав вопрос Мамонги, Аура вдруг опретно развернулась и посмотрела на vip ложу «Пришел Владыка Мамонга! Не будь столь грубым и поспеши вниз!» В уголку вип-ложи было видно, как задрожала тень. «Мар, ты там?» «Он там, владыка Мамонга!» «Вот уж застенчивый парень!» «Он не хочет спрыгивать!» «Нет, сестра...» Аури ответил едва слышимый голос. Из-за расстояния до вип-ложи обычно чудо должно было случиться, чтобы его услышать. Но поскольку на Аури висело магическое ожерелье, для неё это не было проблемой. Аура вздохнула и объяснила. «Это... это... Мамонго, Сир! Он всего лишь очень застенчив. Конечно же, он не хочет грубить!» «Аура, Мар, я никогда не сомневался в вашей преданности. Как часть сообщества, я должен понимать, когда следует говорить нужные слова. Иногда ложь нужна, чтобы успокоить других». Мамонго твердо кивнул. Аура, похоже, сразу же вздохнула с облегчением и повернулась в сторону вип-ложи. Наш господин Владыка Мамонга пришёл на этот этаж встретиться со стражами. Ты ведёшь себя крайне неприлично, ты ведь сам знаешь. Если слишком напуган, чтобы спрыгнуть, я сама тебя столкну. А, я спущусь по ступенькам. Как долго ты намерен заставлять Владыку Мамонгу ждать? Прыгай давай! Х хорошо Собрав всю свою смелость, маленькая фигура спрыгнула. Тёмный волшебник. Такой класс был у этого тёмного эльфа. Когда его ноги коснулись земли, он чуть не упал. Полная противоположность Ауре. Ведь ему пришлось использовать физические навыки, а не магию. Приземлившись, он на полной скорости побежал в их сторону. Но по сравнению с Аурой он бежал медленней. «Поторопись!» «Да!» Появился ребёнок с точно такой же внешностью, как Аура. Цвет волос, длина волос, цвет глаз, выражение лица. Близнецы просто не могут быть похожими друг на друга ещё сильнее. Однако если Аура была Солнцем, то он Луной. Один дрожал от страха, другая его ругала. Мамонга немного удивился выражению у них на лице. Согласно тому, что он знал, характер Мара не был так запрограммирован. Нип имеют основное выражение лица. И даже если роль не прошится они не должны уметь изменять выражение. А эти двое темных эльфов показывали разные выражения лица. «Простите, что заставил вас ждать, владыка Мамонга!» Это дитя глядело на Мамонгу испуганными глазами. Он был одет в тускло-голубую кофту из драконьей чешуи и короткую накидку цвета зеленых листьев. У наряда был такой же базовый белый цвет, как и у ауры. Но из-за юбки ноги были открыты больше. На шее было такое же ожерелье с жёлудем, как на ауре, но испускало серебряный свет. На тонких руках, которыми тот держал витый чёрный деревянный посох, были ярко-белые шёлковые перчатки. Мар Белла Фиор. Мар и Аура были стражами шестого этажа Назарика. Мамонго сузил глаза. Хотя его глазницы были пустыми и оглядел их двоих. Аура стояла ровно, возвышаясь, а Мар робко терпел взгляд Мамонги. Как и раньше, похоже, они по-прежнему товарищи. Вы в добром духе. Очень добром. Ой, просто в последнее время стало скучно. Было бы отлично хоть иногда встречать захватчиков. А я... я не хочу видеть нарушителей. Я их испугаюсь. Когда Аура услышала, что сказал Марр, Она изменилась в лице. «Ой, владыка Мамонга, простите, мы ненадолго отойдём. Мар, за мной!» «Больно! Сестра, сестра, пожалуйста, больно!» Увидев, как Мамонга кивнул, Аура схватила Мара за немного заострённое ухо. Отойдя от Мамонги, она начала что-то шептать Мару на ухо. Даже с расстояния было слышно, что она его ругает. «Эх, нарушители!» «Как и ты, Мар, я тоже не хочу их видеть. По крайней мере, хочу встретить врага во всеоружии». Мамонга подумал об этом и издали, глядя на близнецов. Оправившись от вербальных атак ауры, марс заплаканными глазами опустился на колени. Этот вид явно объяснял, какие у них сложились семейные отношения. Мамонга улыбнулся и про себя подумал. <смех> Мар явно не подходит для убийства врагов. Ему больше подойдёт делать чай и слушать сестру. Но если подумать, Мар и Аура однажды уже умерли. Как они сейчас себя чувствуют? В прошлом этот склеп штурмовали полторы тысячи человек, и дошли до восьмого этажа. Тогда Аура и Мар умерли. Они ведь должны это помнить. Что для этих двоих сейчас значит смерть? Она на них сильно повлияло. В Агдрасиле каждая смерть стоит 5 уровней, и выпадение оборудованного предмета. Если у персонажа пятый или меньше уровень, после смерти тот исчезает. Но поскольку у игроков особая защита, они не исчезнут, но уровень опустится к первому. Зато магии перерождения или воскрешения мертвеца, ну или любой другой воскрешающей магией, можно было снизить понижение в уровнях. А если еще и правильный предмет использовать, то заплатить придется лишь чуточкой опыта. В случае НИПа-то еще проще. Пока гильдия платит за воскрешение, чем выше уровень, тем выше плата. Воскрешение никак на НИП не повлияет. Смертью часто пользовались, чтобы понизить в уровне сильных игроков. Повышение уровня требует много часов игры. И даже если лишь предметы упадут, это все равно будет тяжелым наказанием. Однако в Игдрасиле понижение уровня было не так уж и страшно. Ходили слухи, что создавшая игру компания надеялась, что игроки не будут страшиться смерти и осмелятся идти на приключения в неизведанные земли. В подземельях храбрец откроет неизвестные новые вещи. Из-за такого правила смерти эти двое НИП – однажды стояли перед полуторатысячной армией. После воскрешения они стали другими людьми. Ему хотелось это подтвердить, но он не хотел вызывать подозрений. Наверное, массивное вторжение было ужасным опытом и для Ауры. Просто из любопытства нехорошо её об этом спрашивать. Ведь самым важным для членов Айнсу Алгоун были их любимые НИП, которых они создали. У смерти в прошлом и смерти сейчас, скорее всего, разные значения. Если умрешь в реальном мире, все будет кончено. Но теперь, может быть, не все? Мамонга хотел это проверить, но нельзя действовать наобум, не получив различную и такую нужную информацию. Будет разумнее отложить этот вопрос на потом. Мамонга лишь знал, что Игдрасиль изменился очень сильно. Оставалось ещё много вопросов без ответов.